Глава 32. 26 декабря 2013 года. Нью-Йорк. Стивен расслабился. Он ехал в сторону Квебека без малейшей тени беспокойства. Потухшим взглядом он внимательно следил за непрерывной отметкой дороги. Его руки когда-то тонкие и нежные от офисной работы, а теперь окрепшие и загрубевшие, крепко сжимали руль. Он уже давно не работал в адвокатском бюро, с тех самых пор, как отказался от успешной и обеспеченной жизни и начал влачить свое существование полное ненависти и отчаяния. Стивен знал, что не может промахнуться теперь, когда конец так близко, когда приближается момент, за который он отдал все. Ему нужно было закрыть глаза и сделать свое дело, не глядя по сторонам. Он не мог с уверенностью определить количество жертв. Год за годом полиция собирала нескончаемый список пропавших женщин. Им никак не удавалось связать их между собой. Возрастной диапазон жертв был слишком широким, их черты лица слишком разными, да и проживали они достаточно удаленно друг от друга. Каждое новое исчезновение полиция воспринимала как отдельный случай. Девочка, которая могла стать жертвой похищения, или женщина, которая решила уйти из дома. Не было ни одной черты, ни одного следа, ни одного знака, который бы их связал. Иногда Стивен нападал на них в их собственных домах, когда они были одни, иногда на улице или даже на работе. Стивен никого не помнил по отдельности, кроме своей первой жертвы. Ее звали Виктория Стилман. А еще он помнил, как все случилось. Агония на лице, вес тела, прикосновение пальто. Прошло уже десять лет, слишком тяжелых для него, а он помнил, как нервничал перед тем. Он думал, что не сможет сделать этого, что сдастся и примет неизбежность будущих лет. Больше пяти часов он сидел в машине, следя за тем, как она работает в старом кафе. В течение всех этих пяти часов он непрерывно плакал. Затем он, наконец, набрался смелости и в слезах вошел в кафе. Он решил, что уже слишком поздно, чтобы отступать. Последующие часы были худшим его кошмаром. Он не знал, что делать, как вести себя. Он был готов отпустить ее на полпути в хижину, которую снял под вымышленным именем в Вермонте. Он не считал себя убийцей и не думал, что таким образом отступается от Аманды. Когда он приехал в Вермонт, Виктория Стилман еще спала под действием хлороформа. Он опустил ее в маленькое укрытие, которое вырыл в лесу, и стал ждать, внимательно вглядываясь в нее и пытаясь уловить какой-нибудь признак пробуждения. Три часа он провел, сидя на поваленном дереве и без остановки плача. Он не мог поверить в то, что сделал. Несколько часов он был в шаге от того, чтобы вызвать полицию. «Боже, что я творю?» — говорил он но убеждал себя, что уже слишком поздно. Он не мог вернуться к своей жизни. Если он отпустит ее, если сообщит полиции, он будет обвинен в похищении и проведет следующие 12 лет в тюрьме, 9, если судья решит принять его явку с повинной в качестве смягчающего обстоятельства. Он хорошо представлял свой возможный приговор потому что видел, как одному из клиентов адвокатского бюро вынесли похожий. Однако после произошедшего в Солт-Лейк-Сити несколько лет назад Стивен полагал, что его жизнь уже разрушена. В тот момент в его мозгу существовал только один возможный вариант развития событий — обуздать душу и отдаться к грязи, чтобы вернуть себе то, что он когда-то считал своим счастьем. Он встал с поваленного дерева, сел в грузовик и поехал в сторону ближайшего городка. Там он нашел телефонную будку и набрал номер, написанный на потертом желтоватом листке бумаги. Ответа не было. Никто на другом конце линии не сказал ему, что делать дальше. Тревога доводила его до отчаяния. Он вернулся в хижину, где в тайнике держал Викторию Стилман, поддерживая ее жизнь бутербродами и бутылками с водой. Виктория неустанно боролась, упрашивая его отпустить ее. «Я ничего не скажу», — говорила она. «Клянусь жизнью, я никому ничего не скажу». Она никогда не слышала от него никакого ответа, кроме «замолкни», который он произнес во второй день. На третий день он опять поехал в город и снова набрал тот номер. Спустя несколько гудков невзрачный голос, про который нельзя было с точностью сказать, мужской он или женский, ответил. Завтра в десять вечера на Ханна-Кларк-Брук-Роуд грунтовая дорога в северном направлении, которая отходит от 1869 Маутин-Роуд, трасса 242. В конце грунтовой дороги — деревянный дом. Вызов оборвался, прежде чем Стивен успел что-либо спросить, не дав ему возможности закричать, что он не знает, сможет ли добраться до того места с Викторией. Стивен вернулся в хижину и припарковался у входа в укрытие. Он вошел в дом, приготовил бутерброд, добавил две таблетки снотворного в бутылку с водой, и перемешал. Затем подошел к тайнику, поднял импровизированный металлический люк, который установил на второй день своего пребывания здесь, и кинул Виктории ее паек, как он делал каждый день. Несколько минут он слушал ее мольбы, пока она не уснула. С помощью лестницы он вытащил ее, загрузил в кузов грузовика и отправился по адресу, который указали ему по телефону. Уже через 4 часа он был на 1869 маунтин Road и спустя несколько метров увидел развилку дороги, уходящей на север, в конце которой должен был стоять деревянный дом. Действительно, вскоре он увидел хижину, о которой говорил голос. Он остановился за каких-то 100 метров, и в ярости ударил по рулю, злясь на самого себя и колеблясь между жизнью и смертью, между тем, чтобы отдать свою жертву, и тем, чтобы исчезнуть отсюда. Однако он понял, что уже не может ничего сделать, что, перейдя порог того кафе, он пересек точку невозврата, точку, за которой его душа изменилась навсегда.